Та останется, потом еще та, где булочник направо. И еще когда-то доедем до булочника. Кругом народ крик, шум: десять тысяч лиц, десять тысяч глаз. Все надо перенести. А главные мысли вот их десять тысяч. А их никого не казнят. А меня-то казнят. Но вот.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 У него ноги слабели и деревенели, и тошнота была, как будто что его давит в горле. И от этого точно щекотно. Чувствовали вы когда-нибудь в испуге или в очень страшной минуте, когда и весь рассудок остается, но никакой уже власти не имеет? Мне кажется, если, например, неминуемая гибель домного свалится